Шарль Гуно. Годы жизни, 1818-1893. Творчество Гуно способствовало развитию музыкального театра, утверждению нового жанра – лирической оперы, в основе которого лежало стремление правдиво показать жизнь простого человека с его интимными, душевными переживаниями. Он оказал большое воздействие, на творчество своих младших современников и композиторов последующих поколений. Дебюси проницательно заметил. Искусство Гуно запечатлено мгновение французской чувствительности. 17 июня 1818 года в Париже в семье художника Франсуа Луи Гуно и преподавательницы музыки Виктории родился сын Шарль Франсуа. В 11 лет мальчика отдали в лицей. За время обучения Шарль солировал в церковном хоре, сочинял музыку, изучал теорию музыки. Желание сочинять усилилось, особенно после посещения оперного театра. Под впечатлением оперы Моцарта «Дон Жуан» формировались музыкальные взгляды молодого музыканта. Любовь к творчеству Моцарта он пронес через всю жизнь. В 1838 году Гуно поступает в Парижскую консерваторию. Здесь он учился у Галеви, Лисюэра, Паэра. И хотя развитие яркого дарования Гуно сковывал академизм, царивший в ту пору в стенах консерватории, некоторые из его ранних сочинений привлекли к себе внимание публики и критиков. Достойно внимания скерца и симфонии трехголосный Агнус Дие, свежее звучание которого отметил Берлиоз. В 1839 году Гуно получил римскую премию за кантату Фернан, давшую возможность провести на правах стипендиата более двух лет в Италии и некоторое время в Вене и Германии. Разочаровавшись в современном итальянском оперном искусстве, Гуно сосредоточился на изучении старинной культовой музыки, в частности, палистрины. Он увлекся произведениями Баха, Мендельсона, Шумана, Шуберта, что, конечно, позднее отразились в его творчестве. По возвращении в Париж в 1843-1848 годах Гуно работал органистом и регентом в церкви иностранных миссий. В эти годы он сочинял только духовные произведения. В его мировоззрении усилились религиозные клерикальные умонастроения, Он начал помышлять о духовной карьере и посещать проповеди членов Доминиканского ордена. В 1847-1848 годах Гуно посещает курс богословия в семинарии Сен-Сюльпис. Одно время живет в Кармелитском монастыре и носит сутану Аббата. И все же в результате сложной внутренней борьбы он отказался от намерений принять духовный сан и вернулся к искусству. Он обращается к опере, так как считает, что только театр дает возможность композитору каждодневно общаться с публикой. Премьера его первой оперы «Сафо» состоялась в 1851 году. Затем последовала опера «Окровавленная монахиня», поставленная в 1854 году. Оба произведения, поставленные в гранд-опера, отличаются неровностью, мелодраматизмом, даже вычурностью стиля. Они не имели успеха. В 1852 году произошли два важных события в жизни Гуно. Он женился на дочери профессора Парижской консерватории Циммермана и стал директором парижского Орфеона. Это объединение хоровых любительских обществ было самой массовой в ту пору музыкально-просветительской организацией, членами которой были главным образом рабочие Парижа и жители предместий. Чутко уловив склад и характер городской музыки, Гуно обнаружил новые средства музыкально-драматической выразительности, отвечавшие требованиям времени. Он открыл во французской оперной и романсовой музыке богатейшие возможности общительной лирики, непосредственной и импульсивной проникнутой демократическими настроениями. Чайковский верно подметил, что Гуно – один из немногих композиторов, которые в наше время пишут не с предвзятых теорий о повнушении чувства. Нервно реагируя на окружающую жизнь, Гуно легко поддавался различным идеологическим влияниям, был неустойчив, как человек и художник. Его натура полна противоречий. То он смиренно склонял голову перед религией, то безраздельно отдавался земным страстям. В 1857 году Гуно был на грани серьезного душевного заболевания, но в 1860-х годах много продуктивно работал. В 1858 году состоялась премьера «Лекаря по неволе» по Мольеру. Показанная в лирическом театре, опера была принята теплее предыдущих. Комический сюжет, реальная обстановка действия, живость характеров пробудили новые стороны таланта Гуно. В полную силу они проявились в следующем произведении. Это был «Фауст», поставленный на сцене того же театра, девятом году. Не сразу зрители полюбили оперу, осознали ее новаторскую сущность. Только через десять лет она попала в гранд Опера, причем первоначальные диалоги были заменены речитативами и добавлены балетные сцены. В 1887 году здесь прошел 500 й спектакль Фауста, а в 1894 году праздновалось его тысячное исполнение. Фауст явился лучшим созданием Гуно. Это классический образец французской лирической оперы со всеми ее достоинствами и некоторыми недостатками. К тому времени сложилось эстетическое кредо Гуно. Он выступал за единство красоты и правды, за образное эмоциональное содержание, способное глубоко взволновать каждую человеческую душу. Глубокое философское содержание гетовского Фауста, точнее, первой части поэмы, лишь поверхностно затронута в опере «Гуно». Ее сюжет трактуется в лирико-бытовом аспекте. Любовная драма «Маргариты» оттеснила на второй план центральные у Гёта образы Фауста и Мефистофеля. Но эта драма раскрыта в музыке «Человечно и правдиво», на широком фоне жизни с реалистическим художественным совершенством. «Невозможно отрицать, — писал Чайковский, — что Фауст написан, если не гениально, то с необычайным мастерством и небезначительной самобытности. Гуно утверждал, что оперный драматург должен быть мастером музыкального портрета. В Фаусте он полностью овладел этим искусством. Его портреты главных действующих лиц психологически правдивы и обрисованы разнообразными красками. Образ Маргариты принадлежит к лучшим созданиям Гуно, хотя и отличается от литературного первоисточника. В нем больше французских, нежели немецких национальных черт. В этом образе привлекает простота и лиричность, женственная грация. Композитор тонко передает разнообразную гамму переживаний Маргариты, от робкого пробуждения наивного любовного чувства до упоения страстью и далее горя и безумия. В музыке это выражено постепенная драматизация романсового начала, которое под конец вытесняется декламационностью. Менее широко обрисован Фауст, преимущественно тоже романсовой стихии, но в более пылком, восторженном преломлении. Иной плюс драмы, воплощен в образе Мефистофеля, и в музыке он характеризуется другой интонацией, выдержанной в тонах иронической галантности. Мастерство индивидуальных характеристик обнаруживается в сопоставлении трех портретов в начале второго акта: Куплета Зебеля, Коватина Фауста. «Баллада и арии Маргариты» отличаются друг от друга не только интенционным складом, но и приемами жанрового обобщения, использованием разных выразительных средств устоявшихся оперных форм. Эта опера, набытующие жанры, основа демократизма музыкального языка гуно. Правда жизни, воплощенная в лучших сценах оперы, поэтическая цельность выражения, естественность музыкального языка, целеустремленность драматургии, все это является залогом популярности Фауста Гуно. В начале 1860-х годов Гуно сочинил две посредственные комические оперы Филимоны и Бавкида» и «Голубка», а также «Царицу Савскую», выдержанные в духе драматургии скриба Мербера. Обратившись затем в 1863 году к поэме провансальского поэта Фредерика Мистраля «Мюррель», Гуно создал произведение, которое покоряет тонким лиризмом. Картины природы и сельской жизни Юга Франции нашли поэтичное воплощение в музыке. Композитор воспроизвел в своей партитуре подлинные провансальские напевы. Примером может служить старинная любовная песнь «О Магали» играющие важную роль в драматургии оперы. Ярко очерчен и центральный образ крестьянской девушки Мирейль, гибнущей в борьбе за счастье с любимым. Последнее значительное художественное достижение Гуно – опера «Ромео и Джульетта». Ее премьера состоялась в 1867 году и ознаменовалась большим успехом. В течение двух лет состоялось 90 спектаклей. Хотя трагедия Шекспира здесь трактуется в духе лирической драмы, лучшие номера оперы, а к ним относятся четыре дуэта главных героев, вальс Джульетты, Каватина Ромео, обладают той эмоциональной непосредственностью, правдивостью декламации и мелодической красотой, которые характерны для стиля гуно. В 1869 году у композитора случился новый приступ нервного заболевания – вызванный мистическими настроениями. Проходит еще год, и за начавшейся франко-прусской войны Гуно переезжает с семьей в Англию. Здесь в 1871 году он знакомится с англичанкой Уэлден, певицей и преподавательницей пении, создательницей школы пения для сирот в тависток Хаус около Лондона. Композитор – Отказывается от предложения занять место директора Парижской консерватории и живет в Лондоне в семье Уэлден. Они вместе совершают путешествие в Бельгию. Лишь в 1874 году Гуно порывает с Уэлдон и возвращается в Париж. В 1870-е годы Гуно вновь подпал под влияние клирикальных умонастроений. Усилившаяся религиозность явилась главной причиной упадка его творчества – Написав ряд неудачных опер, в том числе «Полиевкт» 1878 год, он отошел от музыкального театра, предпочтя ему духовную музыку. Среди его последних крупных сочинений две оратории «Искупление» 1881, «Смерть и жизнь» 1884. В это время Гуно занимается литературно-критической деятельностью, своими выступлениями в печати, Он поддерживал произведение Сен-Санса. Он написал предисловие к изданию писем Берлиоза, книгу у Дон Жуан Моцарта, автобиографию и многое другое. Последние годы жизни Гуно провел в сен клуб под Парижем, занимаясь с молодым композитором Бюссе. Он умер 18 октября 1893 года.